Глава 18. 32 часа с начала эксперимента. В спальне преступников Платон, Рома и Нурлан укладывались спать. Роме спать не хотелось. — Платох, ты на что бабки потратишь? — Не пропадут, не переживай. — А ты? — он повернулся к Нурлану. — Дочери отправлю. Ей поступать на следующий год. — А, понятно. А себе что? А у меня все есть. Теперь меня спросите, на что я деньги потрачу. Все молчали. Платон снял часы и тайком спрятал под подушку: Ну спросите, ядреный пассатижи. И не дождавшись отклика, заявил: Я деддом построю. На деддом не хватит. На маленький хватит. Человек на 50, ну, может, на 30 чего не церковь? — ухмыльнулся Платон. — Я же не крещеный, — серьезно ответил Рома. — В деревне дом построю. Парням компы поставлю, столярку нормальную. Таких денег надолго не хватит. Ё-моё! Насколько надо хватит, не твоя забота! — Идея хорошая, — поддержал Нурлан. — Спасибо, мужик. Бабло сегодня есть, завтра нет. Если себе оставлю, все солью. Проем, пробухаю, а так хоть на доброе дело пойдут. «Филантроп, куда деваться?» — язвительно процедил Платон, заворачиваясь в одеяло. «Эй!» — тут же отреагировал Рома. «Давай вот без этих словечек твоих!» «Это что вообще значит?» — спросил он у Нурлана, но тот, похоже, уже спал. «Ну и хер с вами, спите!» — без злобы сказал Рома и закрыл глаза. В спальне жертв Катя расчесывала волосы. Андрей надевал пижаму, Татьяна мазала поясницу, разогревающей мазью. «Туалетная бумага на исходе», — доложил из ванной Сергей Аркадьевич. «Я принесу». Андрей двинулся к выходу. Проходя мимо гостиной, он заметил Наташу. Она что-то искала среди диванных подушек. Шайза, выругалась Наташа. Наконец она нашла то, что искала, свою фляжку и сделала глоток. «Присоединишься?» «Не пью». «Я же из бывших, забыла?» Наташа равнодушно пожала плечами и снова глотнула. «Скука какая!» «Я раньше четырех утра не ложусь, а тут из развлечений только долбаные фиксики по телевизору». Наташа развалилась на диване, спрятав фляжку в подушках. «А ты книжку почитай». «Вот, например». Андрей достал с полки томик Селлинджера. «Читала?» Он протянул Наташе книгу. «Про что?» Про девушку, которой стала противно она сама. И все люди ей кажутся гадкими и мелкими. А как жить правильно, она не знает. — На меня намекаешь, — улыбнулась Наташа. Сделала еще один глоток из фляжки. Она постепенно пьянела и уже не стеснялась камер. — Да нет. Просто книга об этом. Андрей поставил книгу на место. — Как думаешь, эксперимент сработает? Не знаю. Но, по-моему, сегодня было сильно. Дико, но сильно. По большому счету, Тане понадобился всего день, чтобы задуматься о прощении Нурлана. После двадцати лет ненависти. Они помолчали. Андрей не знал, о чем еще поговорить. И пошел к выходу. Наташа его остановила. — Погоди, я... Мне... «Короче, мне стыдно. Стыдно перед дедом, понял?» «Ну, я не знаю, как ему сказать. Не умею я. Он думает, что я мразь. Может, так и есть, раз я даже извиниться нормально не могу». Наташа не привыкла говорить о своих чувствах, и все, что она сказала, казалось ей глупым. Андрей оценил ее откровенность. «Быть мразью значит не думать о других, а ты думаешь о нем? По крайней мере, задумалась. Значит, рано или поздно извинишься. Когда будешь готова. Наташа была благодарна ему за эти слова, но сказать об этом вслух не решилась. Ладно, я пошел. Андрей подумал, что сейчас ей надо остаться одной. У меня тут рейд за туалетной бумагой. Наташа грустно улыбнулась и сделала еще один глоток.